белка. Как чудесно открыть, что ты можешь сделать то, о чем раньше даже не догадывался. Как радостно поверить в свои силы. Фредерик сидел в саду на одеяле и смотрел, как его дочка ползет по земле, словно краб. Она только недавно научилась этому способу. С победной улыбкой, опершись на ручки, согнув правую ножку и вытянув левую, приподнявшись грудью над землей, она сползла с одеяла и отправилась завоевывать мир впервые самостоятельно и в нужном ей направлении. Паула уехала на машине в Мальме на фотовыставку. Выставлялась ее подруга по художественной школе. Она предлагала поехать в Мальме всей семьей, но Фредерик не захотел. Он не был уверен, что ему понравится. Об этой женщине фотографы писали, что она перспективная невеста. Такую перспективу он видел осенью на одной выставке, где какая-то дама выставила изображение собственного обнаженного бюста. Картинки были некрасивые и нечеткие. «Нет». Такое искусство ему не по вкусу. С тех пор, как они с Паулой поженились, Фредерик, как верный муж, посещал вместе с ней всевозможные художественные и фотовыставки, и был поражен тем, как они все похожи друг на друга. До этого он думал, что каждый художник – это самостоятельная оригинальная личность, выбравшая для себя свободную профессию, чтобы идти в ней своим особым путем. Теперь он был вынужден признать, что ошибался. Фредерику до сих пор не приходилось встречать такие профессиональные группы, которые, подобно художникам, так завидовали бы тому, что делают другие, и стремились бы как можно скорее приспособиться к модным веяниям. Он остался дома под тем предлогом, что детям будет тяжело вынести такую дальнюю дорогу. Паула выехала из дома в 6 утра и должна была вернуться только поздней ночью. В саду особенно остро чувствовалось, что наступает приятный летний вечер. Солнце припекало уже не так беспощадно. Тени от деревьев и кустов стали длиннее. Воздух наполнился кисло-сладким ароматом цветов ягод и зелени. На садовом столе стояли тарелки с простым блюдом – спагетти с готовой подливкой. Оливия уже добралась до кустов смородины. Удивительно, какой подвижной она стала. Девочка потянулась к гроздям красных полупрозрачных ягод на нижних ветвях. Да, именно они были ее заветной целью. Оливия не смогла дотянуться до ягод и расплакалась от досады. Фредерик подошел к ней, сорвал несколько ягод, взял Оливию на руки и посадил к себе на колени. Потом положил ягоды на ладони и протянул дочке. Она сразу перестала плакать. Большим и указательным пальчиком она ловко, как пинцетом, брала ягоды одну за другой и отправляла в рот. «Но где Фабиан?» Фредерик огляделся. Только что мальчик играл между двумя валунами за домом. Фредерик слышал, как он разговаривал сам с собой, как всегда во время игр, когда он, как комментатор, сообщал своим слушателям, что происходит на невидимом для них футбольном поле. Взяв Оливию на руки, Фредерик встал на ближайший камень и позвал Фабиана. «Я здесь!» — послышалось откуда-то. Фредерик обернулся на голос и увидел Фабиана, стоявшего в кустах с букетом полевых цветов в руках. Эткой белокурый карапуз, как с пошлой открытки. — Ты нарвал цветов? — удивленно спросил Фредрик. — Всегда надо сначала спросить разрешения. Я хочу положить их на могилу собаки. — На могилу собаки? Но это же по другую сторону дороги. — Пожалуйста, можно я пойду к могиле? Фредерик не хотел воспитывать сына трусом. В возрасте Фабиана он уже самостоятельно переходил дороги и играл в лесу среди деревьев и камней далеко от дома. «Хорошо, иди», — разрешил Фредерик. «Но когда будешь переходить дорогу, посмотри, нет ли машин. Ты же знаешь, что случилось с собакой?» Фабиан серьезно кивнул и исчез за углом дома и Фредерик перестал его видеть. Оливия заплакала. Это был жалобный, тягучий плач, верный признак того, что ребенок устал. Фредерик унес девочку в дом и уложил спать. Когда через полчаса он вернулся в сад, Фабиана там еще не было. Он пару раз позвал его, потом вышел на улицу, перешел через дорогу и направился к могильному холмику. Фабиана не оказалась и там. На траве перед полем лежали два львиных зева, которые в спешке уронил Фабиан. Потом Фредерик обнаружил несколько цветков мальвы и еще львиный зев. Похоже, Фабиан растерял весь букет, прежде чем добрался до могилки. Но где же он? Фредерик остановился у холмика и осмотрелся. Оглядел поле. Кинул взгляд вдоль дороги. Он позвал сына, но ответа не было. Слышался только сухой шорох. Ветер шевелил спелые колосья. Он вошел в лес. Сучья дубов кровлей нависали над замшелыми камнями и ковром из прошлогодних листьев. «Фабиан!» Фредерик заметался по шуршащей листве, зовя Фабиана. В лесу играли свет и тени. Взгляд путался в подлеске. Фредерик едва не упал, споткнувшись об остатки каменной ограды. Потом он вдруг с ужасом вспомнил, что Оливия осталась дома одна. Надо бежать назад. Вдруг девочка проснулась. Он еще раз позвал Фабиана и поспешил домой. Фредерик взбежал вверх по ступеням лестницы, заглянул в детскую и облегченно вздохнул, увидев белокурую головку и маленький животик, равномерно поднимавшийся и опускавшийся в такт с ровным дыханием. Спустившись вниз, он вернулся к могиле Леонардо, откуда снова вошел в лес. Он несколько раз пробежался по этому маршруту, изнемогая от страха за детей. Через некоторое время показавшаяся ему вечностью, он увидел, как Фабиан входит во двор через садовую калитку. «Боже мой! Где ты был?» Фредерик подбежал к воротам, чтобы подхватить сына на руки, но в двух метрах от него резко остановился. На поясе у мальчика болтался какой-то сверток. «Что это?» Фабиан гордо рассмеялся и поднял то, что было веревкой привязано к его животу. «Белка? Что? Что ты?» Фредерику было нестерпимо стыдно, что он не может найти подходящих слов. «Я ее застрелил!» — гордо объявил Фабиан. «Застрелил? Чем?» «Вот этим!» — Фабиан показал отцу рогатку, сделанную из озветвленного сучка и полоски резины, вырезанной из велосипедной камеры. «Я сам ее застрелил!» «Но зачем?» Фабиан удивленно посмотрел на отца. Он ожидал похвалы, и поведение Фредерика сбивало его с толку. Фредерик склонился над белкой. На голове зверька зияла глубокая рана. «Нет!» — решительно произнес Фредерик. «Это сделал не ты, Фабиан!» «Нет, я!» Фредерик отобрал у на рогатку. «Откуда ты ее взял?» «Это моя рогатка. Отдай!» «Где ты ее взял?» «Я ее сделал». «Я тебе не верю. Я видел по телевизору, там один мальчик сделал рогатку и застрелил белку». «Но откуда ты взял велосипедную камеру?» «Я нашел ее под лестницей». «Под лестницей?» Тебе никто не помог делать рогатку? Никто не показал тебе, как из нее стреляют. Отвечай, и не ври. Мальчик молчал. Я знаю, кто это был, Фабиан. Можешь мне все без утайки рассказать, кто подарил тебе рогатку? Он тихо пробормотал Фабиан. Кто он? Я скажу, если ты перестанешь меня держать. Только теперь Фредерик заметил, что крепко держит сына за руку и разжал ладонь. «Итак, кто?» — спросил Фредерик. «Человек, который живет под лестницей». Фредерик снова схватил Фабиана за руку, стараясь не причинить мальчику боль. Он опустился на колени, заглянул сыну в глаза и очень четко сказал... Ты не будешь больше встречаться с человеком под лестницей. Ты понимаешь, что я сказал, Фабиан? Никогда больше. Это очень злой человек. Очень нехорошо стрелять в белок из рогатки. Смотри. Он развязал веревку, которой был опоясан Фабиан, и взял в руку мертвую белку. Смотри. Ты ее убил. Это была веселая маленькая Белочка. Она прыгала с дерева на дерево, играя в лесу. Так же, как прыгаешь и играешь ты. Она не сделала тебе ничего плохого, а ты взял и убил ее. Она уже никогда не будет играть и бегать. Мальчик внимательно смотрел на Белку. — Ты все еще сердишься на меня? — Нет, только чуть-чуть но мне очень грустно. «И я боюсь», — подумал Фредерик. «Я страшно боюсь». Словно прощу, он раскрутил Белку на веревке и отпустил. Описав высокую дугу, Белка улетела через дорогу в поле. Фабиан расплакался. «Это была моя! Это я ее застрелил!» «Отдай белку мне!» Точно так же Фредерик выбросил и рогатку. «Вот так! А теперь живо домой! Мыться!» Он взял Фабиана за руку и повел в дом. Но мальчик вырвался и побежал на улицу. Фредерик поймал его за руку. «Отпусти меня! Я хочу мою белку! Мне надо ее похоронить!» Фредерик взял Фабиана на руки и понес в дом. Сын кричал и извивался. Пока они были на улице, проснулась Оливия. Держа вырывающегося Фабиана на руках, Фредерик взбежал вверх по лестнице. Оливия стояла в кроватке на коленях, ухватившись за решетку. Она захлебывалась слезами. Прятка волос прилипла к потному лобику. «Ты мое сокровище!» Папа уже пришел. Фредерик попытался одной рукой достать дочку из кроватки, другой продолжая удерживать сына. «Отпусти меня, засранец!» — кричал Фабиан. «Мне нужна моя белка!» От ужаса Фредерик выпустил Фабиана. «Кто научил тебя таким словам?» «Ты никуда не пойдешь, злой мальчишка!» От его громкого крика Оливия расплакалась еще сильнее. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Папа уже здесь, уймис. Нет-нет, это я не тебе, мое сердечко. Это я не тебе, сказал о, какая ты мокрая. Сейчас ты получишь свежую. Фабиан испустил дикий крик и рванулся так, что Фредерик едва не рухнул вместе с обоими детьми. Он отпустил Фабиана, и тот завопил еще громче, потому что упал и больно ушибся. Мальчик вцепился Фредерику в штанину. Ты плохой! «Человек под лестницей намного лучше тебя!» Держа Оливию бедра, Фредерик наклонился к орущему Фабиану и звонко хлопнул его по красному, искаженному яростью лицу. Он положил в кроватку Оливию. Девочка снова принялась плакать. Схватил Фабиана, поднес его к кровати и швырнул на матрац. Оба ребенка ревели во всю силу своих легких. В крови Фредерика бушевал адреналин. В комнате витала какая-то злая, первобытная сила, что-то грубое и нечеловеческое. «Тихо!» «Тихо, я сказал!» Его дети никогда еще так не кричали. Этот крик уничтожал, разбивал в древески, стискивал голову железным обручем. Он ткнул Фабиана лицом в подушку и приглушил на мгновение его крик, но отпустил, поняв, что мальчик начал задыхаться. «Боже! Что с ним происходит?» Спотыкаясь, он выскочил из детской, скатился по лестнице и выбежал в сад, в зелень, в сумерки. Вернувшаяся около одиннадцати, Паула нашла его спящим на складном стуле, с царапанным лицом и в рубашке с оторванными пуговицами. Он был совершенно не в себе, когда она сумела наконец его растолкать и с дрожью в голосе спросить, где дети. Где? Да. Где они, Паула? Она метнула на него испуганный взгляд и бросилась в детскую, где обнаружила их спящими. Дети, тесно прижавшись друг к другу, спали в мокрой кроватке Оливии. Фабиану, видимо, было очень страшно, и он искал утешение у маленькой сестренки. Паула посмотрела на их лица. Они пылали ярким румянцем. Дети буквально купались в поту. Оливия судорожно всхлипывала во сне, а лицо Фабиана было искажено мучительной гримасой. Они плакали, плакали долго и безутешно. «Что с ними?» Фредерик стоял в дверях. «Ты что, не слышал, как они плакали?» спросила Паула и провела рукой по лбу Фабиана. «Не знаю. Нет, не слышал. Должно быть, я уснул. Да, я уснул». «Сегодня я буду спать в детской», сказала Паула. «Мне надо быть рядом с детьми. Вдруг они проснутся?» «Да, конечно. Доброй ночи».